Пассивное поведение и эмоциональное избегание сравниваются по контрасту с тем, что пациент должен делать, с поведением человека, который сидит в углу комнаты, охваченный пожаром, когда единственная возможность спастись – прорываться через пылающую дверь, накрывшись мокрым одеялом. Или альпиниста, который останавливается на середине ледяного уступа, боясь двинуться, вместо того, чтобы потихоньку карабкаться дальше, не оглядываясь назад. Суицидальное поведение сравнивается с прыжком альпиниста со скалы. При этом альпинист может быть связан с страховочной веревкой со своим напарником, которому придется вытаскивать его из пропасти с риском для собственной жизни. Или же альпинист может разрезать веревку перед прыжком. С требованием развода, когда супруг этого не хочет. Или же с аддитивным поведением, таким как алкоголизм или наркомания. Тренинг перенесения дистресса напоминает обучение тому, как стать покрывалом, разосланным на земле под деревом в осенний день. Листья падают на покрывало, и оно не может уклониться от них или отбить в сторону. Обучение принятию сродни тому, как садовник учится любить одуванчики, которые каждую весну, несмотря на все его старания от них избавиться, проявляются на газонах и клумбах. Пытаться стать таким Каким вас хотят видеть окружающие, это всё равно, что тюльпану, случайно выросшему среди роз, пытаться стать розой. Полноценная жизнь напоминает игру в карты, когда игрок использует те карты, которые ему достались, и не прекращает игру, даже если у него нет козырной масти или крупных карт. Или отбивание теннисных мячей, посланных специальной пушкой, которая выстреливает мячи, и теннисист не может её остановить или замедлить темп а просто делать всё возможное, чтобы отбить каждый новый мяч.